«А уж как мне сейчас оба наших щелкунчика здесь нужны для музыкальной части новой феерии? А я не могла бы их в чем-нибудь заменить?» — с наигранной наивностью спросила Сего. Гадисар рассмеялся. «Сударь, я их экономка». Они оба мне многое, дорогуша, раз ты смеешься, значит можно войти, раздался женский голос, и прима балерина влетела в кабинет и уселась на единственном диване, который там стоял. Это была Элоиза Бристу в так называемом бедуине из великолепной шали. Кто тебя рассмешил? Эта дама... На какой амплуа она сюда пожаловала, сказала балерина, смерив тетку себе взглядом, достойным кисти художника, тем взглядом, каким смотрят друг на друга только актрисы. Элоиза, девица весьма начитанная, пользовавшаяся известностью в мире богемы, приятельница крупных художников, нарядная, изящная, очаровательная, была умнее, чем бывают обычно прима балерины. Задав свой вопрос, Она поднесла к носу флакончик с почулями. Сударня, красивые женщины одна другой стоят. И хоть я и не нюхаю разных пузырьков с зельями, и не тру себе щеки толченым кирпичом, ну, природы и так его на вас не пожалела, милочка, куда там еще от себя прибавлять? Это было бы настоящий плеоназм, сказала Элоиза, строй глазки директ. Я, женщина, честная, тем хуже для вас, — отрезала балерина. Не всякую возьмут на содержание, черта с два. Вот я на содержание, да как еще меня шикарно содержат. Как же это так, тем хуже. Сколько бы вы себе бедуинов на шею не навесили, и как бы вы нос не задирали, а уж насчет обожателей, вам за мной не угнастся, да, сударыня. «Вы, красотки-трактирщицы из голубого циферблата, и в подметке не годитесь!» Танцовщица вскочила и вытянулась в струнку, приложив правую руку к колбу, как солдат, отдающий честь генералу. «Неужели вы, та самая красотка-трактирщица, о которой мне рассказывал отец?» воскликнул — воскликнул Годисар. «В таком случае, сударня, вы ни качучу, ни польку не танцевали? Вам уже за пятьдесят лет перевалило» заметила Элоиза. Танцовщица приняла позу и с пафосом продекламировала следующую строчку «Будем друзьями, Цинна!» Вошедшая в поговорку фраза из трагедии Корнеля «Цинна» или «Милосердие Августа» 1640 год. Послушай, Элоиза, дама не настолько осведомлена чего-то пристала. «Так неужто же, сударыня, это вы новая Элоиза?» сказала привратница, сделанным простодушием, в котором сквозила насмешка. «Вот так отбрила старушка!» — воскликнул гадисар. «Сто раз говорено и переговорено!» — отпарировала танцовщица. «У этой остроты седа и борода. Придумайте что-нибудь поновей, бабушка, или выкурите папироску!» «Извините, сударыня, у меня слишком большое горе, чтоб тут с вами шутки шутить!» — сказала тетка Себо. «Мои господа оба тяжело больны!» Чтобы их прокормить и от всяких неприятностей избавить, я сегодня утром все до последнего, даже мужнину одежду, в ланбар снесла. Вот и квитанции тут. — О, дело принимает трагический оборот, — воскликнула красавица-балерина. — Что же случилось? — Вы, сударыня, ворвались сюда, как, как премьерша, — перебила ее Элоиза. — Видите, я вам даже суфлирую. «Слушайте, я спешу», — сказал Годисар, — «хватит дурить. Элоиза — это экономка нашего бедного капельмейстера, он при смерти. Она пришла сказать, что я больше на него не рассчитывал. Я не знаю, что делать». «Ах, он пятняшка. Надо дать спектакль в его пользу». «Да это же для него разорение», — сказал Годисар. «На следующий же день ему придется выложить пятьсот франков на богадельни. Ведь они там думают, что кроме их питомцев в Париже и бедных нет. Нет уж, если вы, голубушка, претендуете на Монтеоновскую премию...» Голицар позвонил, тут же вошел служитель. «Скажите кассиру, что я приказал принести тысячу франков. Садитесь, сударыня». «Ах, бедная женщина! Вот она уже и в слезы, — ответила танцовщица. Как глупо получилось! Слушайте, мамаша, мы навестим его, успокойтесь». «Сходи-ка сюда, чудище!» — сказала она директору, отводя его в сторонку. «Тебе хочется, чтобы я танцевала первую роль в балете Ариадна. Ты собрался жениться, и ты отлично знаешь, что я могу сделать тебя несчастнейшим человеком. У меня Элоиза сердце одето железной броней, все равно как фрегат. Я приведу детей от тебя. Я их на прокат возьму. Я не скрывал наши связи. Будь дусенькой». Возьми на место Понса Гранджо, Он мальчик способный и без гроша в кармане, а, а я... я обещаю отставить тебя в покое. Да подожди-то хоть пока Понс умрет, может он еще поправится.